Глава вторая. Викентий Соловьев, или попросту Вик, так звала его мама, бабушка и большинство знакомых женщин, писал статьи для рубрики, посвященной женщинам, и никто лучше него не разбирался в этой теме. Он знал о женщинах все. И это не было преувеличением. Сколько Викентий себя помнил, он всегда вертелся в среде девочек, девушек и женщин. Поэтому до 32 своих нынешних лет у него было предостаточно времени познать и женскую психологию, и все глубины женской души. Воспитывали и растили Викентия, мама и бабушка. Обе знатные портники и обе всю свою жизнь прожившие без мужей. Нет мужья у них какое-то время были, но потом они куда-то девались. В семье разговоры об этом «куда-то» не велись, и все вопросы маленького Вика о том, где его папа и дедушка, игнорировались от слова «совсем». Впрочем, мальчик не был обделен ни вниманием, ни любовью, и это его устраивало. Правда, легко и запросто общаться он научился только с девочками. Мальчики за эту особенность дразнили Вика, а бывало и поколачивали. Но обиды и тумаки отскакивали от Викентия как мячики, и желание влиться в мальчишескую компанию не прибавляли. В пятом классе к Вику неожиданно пришла мечта. Он захотел стать журналистом-международником, Поделившись этой мечтой с любимой учительницей, он узнал, что для того, чтобы она осуществилась, Викентию необходимо много читать, научиться грамотно писать и знать не меньше двух иностранных языков. Все условия показались Викентию вполне реальными, и он занялся самообразованием. Покинув кружок подружек с их сплетнями, хихиканьем и нехитрыми девичьими играми, он стал уединяться на переменках с книгами и читать все, что только попадало в его поле зрения. Первоначально чтение всего подряд не давало ощутимых плодов, и Викентий как писал раньше, так и продолжал писать с ошибками, что ничуть не приближало его к заветной мечте. Но со временем, и по подсказке все той же учительницы, Вик стал читать не бездумно, а отмечая в уме правила грамотного написания, и дело пошло на лад. Школу он окончил хотя и без медали, но с хорошими отметками и с неплохим базовым знанием английского и французского языков что и поспособствовало его поступлению на журналистский факультет в НГЛУ имени Добролюбова в Нижнем Новгороде, который он окончил с отличием. Но, к большому сожалению Викентия, красные курочки не помогли ему сделать блестящий и быстрый скачок в карьере. Ему пришлось довольствоваться местом корреспондента в сетевой газете родного города. А когда выяснилось, что Викентий отлично пишет на женские темы, его сделали ведущим спецкором именно этой колонки. Так как в газете работали в основном женщины, Викентий пользовался у них большим уважением и доверием. Они частенько делились с ним своими проблемами, плакались на мужей, и рассказывали о своих романах и вообще держали его за лучшую подружку, с которой можно поделиться самым сокровенным. И все бы ничего, но от чего то ни одна из знакомых женщин или девушек не воспринимала Вика, как обычно воспринимают мужчин. Не видели в нем защитника, добытчика, или, в конце концов, обычного самца. Он был для них только милой и мягкой подушечкой, в которую было удобно поплакаться в случае нужды. Викентий уже привык к такому отношению, хотя и мечтал, что когда-нибудь, наконец-то, встретит ту единственную и неповторимую, которая поймет его, оценит мужские достоинства и характер останется с ним навсегда. Поэтому он решил, что нужно просто потерпеть и подождать, когда его принцесса замаячит на горизонте, и позволит Викентию спасти себя от... Э, от кого должен будет спасать принцессу Викентий, пока еще не решил, но свято верил, что такая возможность когда-нибудь представится. Задание шефа написать статью, в которой бы звучало предупреждение всем невинно обманутым женщинам, Викентий Соловьев воспринял как знак свыше и с большим энтузиазмом принялся за дело. Он не ограничился статьей в газете, и распространил ссылку на нее по некоторым социальным сетям и мессенджерам, чтобы привлечь к проблеме как можно большую женскую аудиторию. Пусть его статью прочтут не только в Иванове, но и во всей России. Если уж ему никак не удается найти и спасти от одиночества одну женщину, так пусть он станет спасителем целой плеяды, красавец. Уберечь тысячи девушек от наглого, коварного и жестоко циничного развода брачного афериста было ему по силам. Ведь он... Викентий, как никто другой мог убедить и утешить, помочь и предостеречь. Он по праву считал себя ланцелотом пера, и слово было его оружием. История красавицы Джованны задела Викентия Соловьева за живое. Вик с детства привык считать женщин одним из чудес света и преклоняться перед этим чудом. Правда, с возрастом это чудо несколько утратило свой блеск и величие. Он узнал, что женщины бывают коварно, безжалостны и глупы, как пробки. Но это ничуть не мешало Вику жалеть их и видеть в них не только недостатки, но и достоинства. Да, наивность и порой даже откровенная женская недалекость поражали, но что поделать, утешал себя Викентий. Коль Бог сделал женщину немощным сосудом, и задача настоящего мужчины — защищать этот сосуд. Статью он написал настолько проникновенную и настолько щемяще описал в ней всю историю обмана, что его почта просто-таки разорвалась от поступающих писем. Причем письма шли и из других регионов. Ссылки на статью в социальных сетях сделали свое дело. А два письма были даже написаны из ближнего зарубежья. — Хорошо еще, что я не написал в социальных сетях номер своего телефона, — порадовался Викентий. Он честным и добросовестным образом ознакомился со всеми письмами, большинство из которых содержали такие же душесчипательные истории с разводом на деньги. Вик не только читал их, но и старался систематизировать, отделяя аферы, провернутые через интернет, от тех, которые были проделаны, так сказать, в наглую, в реальности. Викентий раньше знал, что существует много разных способов обмана, и не только женщин, через интернет. Знал он и то, что аферисты связываются с женщинами через сайты знакомств, а потом, разведя их на деньги, просто исчезают. Это Викентию было понятно. В интернете легко обмануть, подсунув жаждущей любви и заботы даме, чужую смазливую фотографию и развесив лапши в виде жалостливых историй ей на уши. Но вот так, глядя прямо в женские глаза и даже рыдая и изображая невосполнимое горе, о таком разводе Викентии слышал от Джаванны в первый раз и, как оказалось, не в последней. На его голову свалилось столько подобных историй, что икентий поначалу даже опешил. А потом, узнав, что большинство дам так и не обратились в полицию и не написали заявление, он решил провести собственное журналистское расследование. Решить-то он решил. Но для того, чтобы осуществить это решение, требовалось добро от шефа, иначе... Что иначе, Викентий пока еще не знал, но зато твердо решил, что прямо сейчас, хотя рабочий день уже почти закончился, пойдет и станет уговаривать главного редактора предоставить ему такую возможность. Пару минут Викентий топтался на пороге кабинета, потом постучал. Стук был тихим и нерешительным, что не понравилось Вику, и он постучал еще раз, уже громче и увереннее. Дверь распахнулась, и на пороге появился Михаил Петрович. «А, это ты, Соловьев?» Нахмурил он брови и посмотрел на циферблат наручных часов. «Я собрался уже уходить. У тебя что-то важное, или это может подождать до завтра?» «Может». Глядя на хмурое лицо начальника, ляпнул Викентий, но сразу же поправился. «Вернее, нет, не может. Это срочно, шеф». Главред вздохнул и отступил от двери, пропуская Викентия в кабинет. «Давай, но только четко и по делу. У меня нет времени выслушивать невразумительности. — Я быстро, — пообещал Викентий и замолчал, нерешительно затоптавшись на пороге и не зная, стоит ли проходить дальше или остаться у дверей. — Ну, я слушаю, Соловьев. Говори, что там у тебя срочного. Подбодрил его Михаил Петрович и сел за стол. Викентий моргнул, словно очнувшись ото сна, а потом решительно прошел к стулу напротив стола главреда и сел. Я пришел просить добро на журналистское расследование. Выпалил Вик и, видя, что главный редактор открывает рот, протараторил. «Михаил Петрович, дайте мне высказаться до конца, и вы поймете, что в моей просьбе есть рациональное зерно». «Хм... Рациональное зерно...» С расстановкой, словно пробуя словосочетание на вкус, повторил главред и кивнул. «Говори. Дело в статье, которую я написал по вашему заданию». Ту самую о брачной афере с разводом на деньги. «Я понял уже», — снова степенно кивнул главред. «Хорошая статья получилась. Актуальная и резонансная. Много откликов». «На самом деле откликов намного больше, чем было написано в комментариях к статье. Я позволил себе смелость подкинуть ссылку на статью в социальные сети, во ВКонтакт, например, а также выложить в мессенджерах, и других». Дал в качестве обратной связи свой имейл e и предложил поделиться впечатлениями. — И? — настороженно поинтересовался главный редактор. — Шеф, это бомба! — с видом смертника сообщил Викентий. — Мне написали сотни женщин из разных регионов и городов. Подобные разводы настолько охватили страну, что я просто в осадок выпал. — И что? — снова с подозрением посмотрел на него начальник. И теперь я хочу, чтобы вы дали мне возможность взять несколько интервью у жертв развода и написать серию статей на эту злободневную тему». «А смысл?» э -э -э, хороший вопрос», — замелся Викентий. «Ну, во-первых, если первая статья была столь резонансной, что привлекла к нам дополнительный читательский потенциал, то представляете, сколько людей зайдет, чтобы прочесть другие подобные истории?» «Ты хотел сказать...» «Сколько женщин зайдет на сайт нашей газеты?» Вопросительно посмотрел на него главред. «А какая разница?» — выпрямил спину Викентий. «Нам ведь главное собрать аудиторию. За женщинами, глядишь, и мужчины, заинтересуются газетой». «А во-вторых?» — не унимался главный редактор. «Что, во-вторых?» — сделал наивное лицо Викентий. «Ну, ты сказал, во-первых, имея в виду пополнение аудитории газеты». «А что во-вторых?» «А во-вторых...» Викентий задумался, судорожно соображая, чтобы такое веское сказать главреду, чтобы тот ему поверил. Не будет же он, Викентий Соловьев, говорить, что все эти статьи должны привлечь к нему, Викентию, внимание столичных изданий как к перспективному журналисту. Быть спецкором в Иванове, это, конечно, неплохо, но быть журналистом в столице — это совсем другой уровень. А во-вторых, Михаил Петрович, мы сможем добавить в нашу газету раздел криминальной хроники», — брякнул первое, что пришло на ум Викентий. «Он уже у нас есть», — усмехнулся шеф. «Теплинская и редактор». «Да», — сделал удивленно озадаченное лицо Викентий. Он почесал небритую щеку и согласился. «Ну да, он у нас уже есть, это я запамятовал». «Так что, Михаил Петрович, вы разрешаете мне заняться расследованием некоторых эпизодов развода? Обещаю, статьи будут не просто бомбой, а водородной бомбой!» «Ну и выражение у тебя, Соловьев!» — проворчал главред и, немного подумав, добавил. «На расследовании нужны дотации и выделение денег. Ты ведь, как я понял, собираешься встретиться с дамами вживую?» «Ну, «Желательно», — осторожно заметил Викентий. «Нет». — Нежелательно. У меня все расходы на квартал вперед расписаны, — нахмурился шеф. — А никак нельзя взять интервью по интернету. У нас ведь все-таки сетевое издание, возможности море. — Можно и по интернету, конечно, связаться. Скис Викентий. Но эффект будет не тот. — Почему это не тот? Свои фотографии эти дамочки все равно не позволят вставлять в статью Так к чему все лишние телодвижения и передвижения? Задал вопросы, записал ответы, написал статью и все, сидя на месте. Слава техническому прогрессу! Усмехнулся главред. Вы ведь прекрасно знаете, Михаил Петрович, что у всякой женщины своя психология. Не все возьмут его вот так запросто откроются неизвестно кому. А приличной встречи, мое обаяние и мое умение общаться с женщинами разных возрастов сделают их открытыми для диалогов. Терпеливо стал объяснять свою точку зрения начальнику Викентии. Домашняя обстановка или тихое кафе, интимное откровение — все это раскроет в женщине ее сущность. Писать мертвые статьи может и наш Паша Петров. Он сколько наклепал, а кто их читает. А вот такие, чтобы задели за живое, чтобы ими прониклись, и они нашли отклик в душе аудитории. К таким статьям нужен особый подход. Живое, так сказать, общение с героями историй. Викентий говорил бы еще долго, но шеф стукнул ладонью по столу и прервал его эпитеты. «Я все понял. И вот мое тебе решение. Даю добро на журналистское расследование, но только в пределах нашего города». Он немного подумал и добавил. «Ну, еще можешь в пару соседних областей смотаться, но не более двух раз, понял? И за свой счет. Потом предоставишь мне калькуляцию о затратах, и я половину твоей командировки оплачу». «Деньги получишь в виде премиальных за статьи. Договорились?» «Ага, договорились, шеф». Викентий вскочил со стула и радостно протянул главреду руку на прощание. «Спасибо, Михаил Петрович, за доверие. Все сделаю в лучшем виде». Викентий выбежал из кабинета возбужденный и весьма довольный тем, как прошла его встреча с начальством. Он был рад и такому, довольно скудному финансовому предложению шефа. Вообще-то Вик еще первоначально не надеялся на какую-то бы то ни было компенсацию своих затрат на расследование и даже готов был взять отпуск за свой счет, если бы главред не разрешил ему заняться изысканиями официально. Но теперь он просто как на крыльях спускался по лестнице и был счастлив, что наконец-то имеет возможность написать что-то свое, свежее, остроактуальное и, конечно же, гениальное» что обязательно будут перепечатывать другие издания, ссылаясь на его, Викентия Соловьева, статью, а значит, и на него самого. И тогда, когда его, как популярного журналиста, заметит ведущий издание России, тогда-то он Викентий Соловьев. Впрочем, о том, что будет потом, Вик пока предпочитал не задумываться. Чтобы, значит, не сглазить, как учили его когда-то мама и бабушка.